Через семь дней за 30 миль от фермы «Семь дубов» в касл роки в портлендском ресторанчике под названием «Желтая субмарина» встретились двое мужчин. Заведение предлагало большой выбор сэндвичей, пицц и пепперони. Над стойкой висело объявление, что с того, кто сможет съесть два подводных кошмара, платы не взимается. Ниже какой-то остряк дописал –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 Теперь у него появилось мрачное чувство, что все эти годы Нью-Йорк только и ждал, чтобы, улучив момент, опять загробастать его в свои объятия. Его самолет мог потерять управление и исчезнуть в огненной вспышке. Или такси, в котором он поедет, врежется в опору моста, складываясь в желтую, сочащуюся кровью гармошку. Или случайный грабитель с дуру надавит на спуск, вместо того, чтобы просто припугнуть, что угодно. Если он вернется, этот город убьет его. — Родж, — спросил он, откладывая почти нетронутый сэндвич, — ты думаешь, мир перестанет вертеться, если мы потеряем заказы у Шарпа? — Мир-то не перестанет, — буркнул Роджер, наливая себе пиво. — Но я. Мне еще 17 лет из двадцати выплачивать рассрочку, и мои двойняшки уже видят себя в Бриттонском училище.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 Селси и потеряли своего малыша Тимоти, когда ему было девять дней. Через три недели после этого Роджер наконец сорвался и зарыдал, закрыв руками свое толстое лицо в таком безутешном тоне, что у Вика сдавило сердце. Но тихая паника, поселившаяся в его глазах, теперь была не лучше. Гром с ясного неба, то и дело гремит в рекламном бизнесе.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 На скромном черно-белом плакате изображался маленький мальчик на костылях, стоящий у бейсбольного поля с не то чтобы печальным, но каким-то безучастным лицом, почти довольным. Подпись гласила, Билли Белами никогда не возьмет в руки биту. Ниже. Убили Билли церебральный паралич. И еще ниже. Поможете ему? Они получили ощутимый гонорар.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 Полис, Роллинг Стоунс, Вивальди, Майк Уоллес, Трио Кингсмен, Пэтти Смит, Джерри Фолуэлл. Добро пожаловать. Реклама для фирмы «Войт», производящей снаряжение для плавания, изображала человека, представляющего собой полную противоположность пляжным мальчикам из Майами.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 Вскоре профессор стал национальным героем, а его коронная фраза «ну что ж, все в порядке» вошла в обиход, приблизительно соответствуя общественным выражениям «будь спок» и «не бери в голову». Когда Вик с Роджером решили пойти своим путем, они не стали разрывать отношений ни с кем из прежних заказчиков. Первые шесть месяцев в Портленде оказались довольно-таки беспокойным временем. Теду только что исполнился год,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 Их семьи бывали в Мэни раньше, и вместе, и порознь, но они раньше не могли даже представить, как много дверей здесь оказываются закрытыми перед теми, кто, как говорят в Мэни, приехал из-за границ штата. Они бы и не переехали, если бы компания «Шарп» оставила их без поддержки. Переговоры в штаб-квартире компании в Кливленде выявили расхождение позиций.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 В конце лета клубника успешно прошла испытания в Бойсе, штат Айдахо, а также в Скрентоне, штат Пенсильвания и на новой родине Роджера в Бриджтоне. Роджер с одраганием известил Вика, что не позволил двойняшкам отведать этой штуки. Там больше сахара, чем каши, и все это больше всего похоже на горящий сарай. Вик тогда кивнул и заметил безо всякого намека.